Через две недели снимали повязку. Она так устала от бездействия и ожидания, что бурной реакции не последовало. Смотрела на себя в зеркало и не узнавала, но думала об этом отстраненно. Какая-то женщина. Можно даже сказать красивая, но какая-то не такая. Что в ней не так? Сразу не понять. Но что-то не то. Может, от того, что лицо неподвижное, похожее на резиновую маску? «Но ведь это пройдет!» Она неуверенно посмотрела в зеркало. но «Ну, как ты?» Георгий Рубенович приобнял отечески, указал на ее отражение. «Довольно!» «А сами вы что думаете?» «По-моему, получилось!» «Я же говорю!» — сообразила она. «Во всяком случае, он понял». Смысл той манной каши, что вывалилась у нее изо рта, до Георгия Рубеновича дошел. Голоса своего она тоже не узнавала, да и никто бы его сейчас не узнал. — Как ты себя чувствуешь? — спросил хирург. — Маймально. — Ты чем-то недовольна? — она молчала. — Но ведь прошло только две недели. Я тебя предупреждал что период реабилитации займет какое-то время. Все даже лучше, чем я ожидал. Через пару месяцев ты будешь владеть своим лицом вполне и о проблемах с речью забудешь. Рина, девочка, это надо пережить. Она вздрогнула. Что я сказал? Я сказал Рина. Марта, извини. Конечно, я хотел сказать Марта. Я так на нее похожа. «А ты ожидала другого результата?» Она молчала. «Ты вот что, отдыхай. Это для тебя сейчас главное — набраться сил». «Когда вы меня выпишете?» Зашевелила она губами. Георгий Рубенович опять понял. Похоже, между ними установилась невидимая связь, как у скульптора с его ожившим творением. Галатея смотрела на своего пигмиллиона так? что-то устушевался и поспешно отвел глаза. — Я-то хоть завтра, а ты сама готова к выписке. Тебе надо ходить в магазины, покупать еду, да и одежду не мешало бы купить. Посмотри, как ты похудела. Она поежилась и плотнее запахнула халат. В самом деле кожа да кости. За окном была глубокая осень, серая, хмурая солнце ушло совсем не просто за облака за моря и океаны надолго ничего не хотелось возможно это была осенняя депрессия что вы предлагаете спросила она полежи здесь ищу недельку под моим присмотром а деньги все нормально это ничего не будет тебе стоить да ты и ешь ты как птичка А обследование в послеоперационный период и консультации прописаны в твоем договоре. Так что все в порядке. Повторил Георгий Рубенович. Оставайся. Он не хотел с ней расставаться, это было видно. Она была не просто отличной работой пластического хирурга, а уникальным случаем его гордостью, пусть тайной. Хорошо. Она кивнула. Я согласна. Из клиники она вышла, когда на землю лег снег. Он, правда, быстро таял, но зима все равно наступила, и с этим пришлось смириться. Она изменилась не только внешне, нельзя сказать, что результат операции обманул ее ожидания, но, по сути, пока вообще ничего нельзя было сказать. Она ничего не чувствовала, ни радости, ни печали, вообще никаких эмоций, одна только усталость. Не Марта, но и не Ирина. Существо. — Ну, так я тебя жду, — сказал на прощание Георгий Рубенович. — Можешь звонить в любое время, когда возникнут проблемы. — Проблемы? — удивилась она. — Я хорошо себя чувствую. — Ты не поняла. Я говорю о других проблемах. — О каких? Как ты собираешься жить? У меня есть еще деньги, оставшиеся от продажи квартиры, и хватит надолго. Потом найду работу. И где твои деньги? В надежном месте. А именно, пойми, я не из праздного любопытства спрашиваю, в банковской ячейке. Ну-ну, усмехнулся Георгий Рубенович. В общем, так. Появятся проблемы. Звони. «Рина, девочка, я желаю тебе добра!» Он осёкся. «Я сказал, Рина, извини. Конечно, я хотел сказать Марта!» Я так и поняла. Она встала. Всего хорошего! Марта её после операции не называл никто. Но невозможно было назвать этим именем женщину, которой она стала. Ведь ни малейшего сходства, другое лицо... Другой голос, другая фигура. «Я Марта!» — сказала она вслух, придя в палату, и начала собирать вещи. Первым делом она поехала к маме. Давно уже можно было устроить эту встречу, но странное дело. Этого избегала не дочь, а мать. Звонила по телефону, присылала СМС каждый день, но в клинику не приезжала. Непонятно, чего боялась. Хотя, чего же тут непонятного? Мама боялась ее, свою дочь, боялась не узнать. И вот Марта ехала к ней. Знала, что у мамы выходной, и решила ее побаловать. Зашла в супермаркет, купила красивый кремовый торт. Спиртное не стала покупать, ей было нельзя из-за таблеток, которые она постоянно принимала. Пока она об этом не думала, о таблетках, выполняла рекомендации лечащего врача, как будто была больна к примеру гриппом и не задумывалась насколько все это серьезно плохо было что хоть голос и вернулся но изменился и сильно стал низким появилась хрипаца будто бы она была заядлой курильщицей некоторые слова давались с трудом а особенно длинные не давались вообще георгий рубенович сказал со временем наладится но она уже и сама не верила что голос будет прежним это был не ее род И говорил он не так, как раньше. Хорошо еще говорил то, что она хотела. Пока. Прижимая к груди коробку с тортом, она позвонила в дверь. В кармане лежал ключ от маминой квартиры. Можно было воспользоваться им, но она не стала этого делать. Стояла под дверью и ждала. — Кто там? Напряженно спросила из-за двери мама. — Это я. — Кто я? — Марта. Марта! Дверь приоткрылась. Теперь их разделяла металлическая цепочка. Мама почему-то не спешила ее снимать. Здравствуйте! Что вы хотели? Мама, ты меня не узнаешь. Простите. Та беспомощно моргнула и поправила очки. Нет. Это же я, Марта. Марта? Нет, это невозможно! Дверь неожиданно захлопнулась. Она растерялась. Мать стояла там за дверью, было слышно ее дыхание, но дверь теперь была закрыта. «Мама, почему ты меня не впускаешь?» «Я вас? Не знаю». «Что за чушь?» Она рассердилась и достала из кармана ключ. Ставила ключ в замочную скважину, повернула два раза и толкнула дверь. «Ой!» Вскрикнула мама, которая ударила дверью. «Мама, сними же цепочку!» Та послушалась. Она, наконец, вошла в квартиру. «Я принесла торт. Давай попьем чаю». «Марта?» Неуверенно спросила мама. «Да, это я». «Но так не бывает. Ты же на себя не похожа!» «Нет, это не ты!» Я сделала пластическую операцию. А фигура? Я похудела. Меня кормили одними кашками и протертыми супами. Знаешь, сколько мне пришлось пережить. Но зачем? Разве я не стала красивой? Красивой? Может, ты впустишь меня наконец? Все это время мать стояла в проходе. И по лицу было видно, что она все еще сомневается, ее ли это дочь. «Что ж, проходи!» «Где мои тапочки?» Она нагнулась над калошницей, пошарила на самой нижней полке. «Розовые, в цветочек! Где они?» «Это и в самом деле ты!» Мама перевела дух. Она нашла тапочки и распрямилась. «Ты что, мне не веришь? Но у меня же ключ от твоей квартиры!» Мама отвела глаза. — Хочешь сказать, что я могла его украсть? А как же мои детские воспоминания? Их я тоже украла. Мозги мамы еще не пересаживают, не научились. — Что у тебя с голосом? — Это не мой род. Мне еще надо к нему привыкнуть. Кстати, как он тебе? — По-моему, слишком большой. Что ты понимаешь? Она прошла на кухню, положила на стол коробку с кремовым тортом. Мама стояла в дверях, смотрела. Потом спросила. И сколько ты за это отдала? Много. Триста тысяч долларов. Ты что, с ума сошла? но ну, это мои деньги. Я так захотела. Ты сошла с ума. Я никогда не думала, что моя дочь. Мама вскликнула. Господи, да какая ты мне дочь! У тебя же с ней нет ничего общего. Я тебя не рожала. Она растерялась. Вот тебе и первая проблема. Родная мать не признают. Нет, чтоб порадоваться. Ты привыкнешь, мама. Та вздрогнула. Не называй меня так. Но почему? Я не могу. Мама взялась рукой за шею, словно ей было душно. «Я же каждый твой пальчик, каждую твою родинку, не говоря уже о твоё лицо. Что ты с ним сделала?» Оно было некрасивое. «А сейчас какое?» «Послушай, не так тяжело. Но что сделано, то сделано. Я не могу вернуть всё назад». Тебе придется к этому привыкнуть. Я не смогу. Сможешь. Я понимаю, у тебя шок. Во мне ничего не осталось от той Марты, которую ты знала. Я даже имя свое забыла. Меня давно уже никто не называл Мартой. Тем не менее, это я. И надо как-то жить дальше. Мама наконец села, сложила руки на коленях, как послушная школьница, и спросила... «Что ты собираешься делать?» «Начать новую жизнь. Я еще и не вполне здорова. Но как только почувствую себя совсем хорошо, я буду искать работу». «Моделью решила стать?» «Возможно». «Какая глупость! Менять такую хорошую, такую нужную профессию на жизнь, полную неопределенности и неустроенности». Что-то все туда хотят, в модели. Потому что, дурочки, ну ты-то, ты всегда была умницей. И что мне это дало? Да, я была умной, а теперь хочу быть красивой. И я не жалею, что так поступила. Посмотрим, что будет дальше. Чайник кипит. Как твой гастрит? Тебя еще заботит мое здоровье? Я просто хочу, чтобы ты мне поверила. Это я, Марта, а не какая-нибудь самозванка, раздобывшая ключ от твоей квартиры. Да, лицо у меня изменилось, но с головой все в порядке и с памятью. Ну, слава богу. Дай мне мою любимую чашку с розами. Мама достала чашки, вроде бы успокоилась, разлила чай пока дочь резала торт. — Пей чай, Марта! Марта! Ну, слава богу! — Ну, что тут без меня случилось? — спросила она преувеличенно бодро, размешивая сахар в чашке с розами. — Какие новости? — Да никаких. Снег выпал. — Это я вижу. Только он тает. А на работе у тебя как? — Нормально. Не сокращают? Нет, все нормально. Зарплату с Нового года прибавят. Это хорошо. А вот праздников в их жизни не прибавилось. Она сидела на кухне в родном доме, похудевшая, с новым лицом, и чувствовала всю ту же скуку и безысходность. Нет, здесь ничего не изменилось. В дверь позвонили. Кто это, мама? Соседка должно быть. Это и в самом деле была соседка. Реша, я к тебе по делу. А кто это у тебя? Из Собеса. Ой, так и мне ж надо. Это насчет пенсии по выслуге. Так и я о пенсии хотела узнать. Соседка рвалась на кухню, но хозяйка квартиры встала в дверях. Это личное, по личному вопросу. «Да не нужны мне твои тайны, Ирина Федоровна! Я о своем хотела спросить!» «Но это лично ко мне!» «Девушка, вы из пенсионного фонда?» Крикнула соседка, пытаясь разглядеть гостью. «Нет». «Могли бы разъяснить мне новый закон?» «Я ничего об этом не знаю. Хотите чаю?» С тортом. «Нет, не хочет!» Мама стала теснить соседку к дверям. «Хочу!» — сопротивлялась та. «В другой раз!» «Да что за тайны такие!» «Я зайду вечером и все расскажу». «Ирина, ты что-то от меня скрываешь?» «До вечера». Матери удалось наконец закрыть дверь перед носом у любопытной соседки. Щелкнул замок. Когда мама вернулась на кухню, Марта спросила. «Почему ты ей не сказала правду?» — Какую правду, что приехала моя дочь с новым лицом, которое ей неизвестно, как досталось? — Я же сказала, мне сделали пластическую операцию. Все равно тебе придется предъявить меня соседям. — Я подумаю, как это сделать. — Подумаешь? Господи, да что здесь такого? — Ты хочешь, чтобы они в милицию побежали? «Да зачем в милицию?» Они даже не заметили, что обе кричат. «А как? Как я это объясню? Ладно бы лицо, а голос, а фигура. Ты же теперь другой человек. Да как ты жить собираешься?» «Как жила, так и буду жить». «Да не получится! Ты что, не понимаешь?» Она перевела дух, негромко сказала. мама «У меня все хорошо. У меня есть жилье, есть деньги. Я красавица, наконец!» Прозвучало это не слишком уверенно. Мама вздохнула и тоже негромко спросила. «Еще чаю хочешь?» «Да». «Ты ешь?» Мама пододвинула к ней торт. «Тебе надо поправиться. Вон какая худющая!» «Ах да, я забыла. Ты ж теперь модель!» Что ж, и такое бывает. Я по телевизору слышала, у одной женщины сын пол переменил. Тоже операцию сделал, большие деньги отдал. Был сын, стала дочка. Всякое бывает. Повторила мама. Я, конечно, никогда не думала, что это может случиться со мной. Но я же не пол переменил. Да то, что ты сделала, гораздо хуже. Тебе теперь назад дороги нет. Не будешь же каждому объяснять, как тебе досталось новое лицо. Она вздрогнула, а ведь мама права. — Надо начинать всё сначала, — продолжила та, как с чистого листа. И стоило оно того. Не удержалась родительница. Время покажет.